пятое. Могила маршала Выслушав сообщение Кандаковой и Цамбаларе, Людочка, на сей раз выполнявшая обязанности координатора операции, сказала. «Все указывает на то, что Бетилов у генерала Сапеева не было, по крайней мере, в последнее время. Это касается и членов его семьи». Каждый из них по-своему счастлив, но данные случаи не относятся к компетенции особого отдела. — Просто клиника какая-то, — полголоса добавил Кондаков. — Не семья, а сборище шизиков. — Если исходить из полученных сведений, подозрение падает на друга Сапеева, маршала Востроухова, ныне тоже покойного, — продолжала Людочка. — Вполне возможно, он унес битил с собой в могилу, что следует из сбивчивых речей его внебрачного сына, ныне страдающего амнистическим синдромом то есть мозаичным выпадением памяти. «Нашли кому верить? Беспамятному придурку!» Ваня, как бы оставшийся ни удел, занимал сегодня сугубо критическую позицию. В защиту повредившегося умом Анатолия Григорьевича Сапеева выступил цимбаларь, успевший свести с ним личное знакомство, пусть и непродолжительное. «Может, он и придурок, но сказал вполне отчетливо Причина всему — пепел. Не нужно было брать его с собой в могилу». Голову даю на отсечение, что под пеплом этот байстрюк подразумевал бетил. Освихнулся он от побоев, которые получил ночью на Воскресенском кладбище в двух шагах от могилы отца. — Интересно, что он там делал ночью? — Кондаков обвел коллег вопросительным взглядом. — А ты поставь себя на его место! — сказал Цимбаларь, Как поступит заурядный человечишка, узнавший вдруг, что в одном укромном месте спрятано средство, дарующее счастливую и безобидную жизнь? — Хочешь сказать, что он попытался раскопать могилу? — уточнил Кондаков. — А удача, покровительствовавшая маршалу даже после смерти, помешала этому, напустив на незадачливого наследника нечистую силу? — Бетил никак не связан с нечистой силой, — возразил Цимбаларь. — Но наслать на сыночка злых сторожей и обкурившихся скинхедов, которые там частенько тусуются, он, наверное, мог. Вот только откуда взялись следы пыток? — А ты сам эти следы видел? — пренебрежительной ухмылочкой поинтересовался Ваня. «Напоролся с перепоя на могильную оградку. Вот тебе и следы самых ужасных пыток. Инквизиция отдыхает». «Сначала надо бы узнать, как Бетила Цапеева перешел к Востроухову», — сказала Людочка. «Если, конечно, то, о чем мы сейчас говорим, действительно является Бетилом». «Взял да подарил приятелю», — отозвался Цимбаларь. «Ведь Цапеев даже не догадывался, что это такое на самом деле». «Не так все просто», — покачала головой Людочка. Я тут кое-что проверила по архивам. Дислокацию воинских частей, маршруты их движения, время и место переформирования, списки личного состава и так далее. Старший лейтенант Сапеев впервые встретился с Востроуховым в 58 году, когда тот уже был командиром полка. Что-то за эти пять лет Бетил не сильно помог Сапееву. Скитался по захолустным гарнизонам, один как перст, даже на гаупвахте сидел — Кроме того, я не представляю себе ситуацию, когда старлей вот так запросто делает подарки полковнику. Это частности, поморщился Цимбаларь. Архивы не книга судеб. Там всего не найдешь с 53 по 58 в армии творилась такая кутерьма, что два офицера, пусть и в разных званиях, могли встретиться где угодно и когда угодно. Не забывай про командировки, совещания, партийные конференции, смотры художественной самодеятельности и просто частные поездки, в отпуск, например. «Офицеры никогда не чираются веселых компаний. Уж поверь мне на слово. За пиршественным столом разница между старлеем и полковником нет. Как и в бане. Сапеев мог подарить бетил по пьянке или проиграть в карты. Зачем лезть в дебри истории, когда буквально под боком есть живой свидетель, пусть и слегка чокнутый. Вот с кем надо работать. Естественно, при условии соответствующего подхода». «В дурдом проникнуть сложнее, чем в тюрьму», — сказал Кондаков. Стугачей там наших нет». На помощь администрации рассчитывать не приходится. «А что ты, Сашка, говорил насчет того, что Сапеев признал в тебе мента?» «Уж очень его мой визит всполошил». Неприятные воспоминания заставили Цимбаларе поморщиться. Дрожит, как банный лист, всякую чепуху про северных оленей и пятый угол молотит. До истерики дошел. Полагаю, что пятый угол ему кто угодно мог показать, даже санитары. Но к северным оленям посылает только наше ведомство. Знать бы, чем ему милиция так не угодила». Задумчиво произнесла Людочка. «Милиция не уличная шлюха, чтобы всем угождать». Кондаков перебил Цимбаларя, уже собравшегося было что-то ответить. «Проблема не в этом. Проблема в том, что посылать в клинику абсолютно некого. Если Сапиев сашки ментар распознал, то меня он и подавно вычислит». «Только без паники», — сказала Людочка. «Есть у нас сотрудник, способный внедриться в любую среду и при этом ничем не выдать своей принадлежности к правоохранительным органам». «Да ты, похоже, на меня нацелилась!» — возмутился Ваня. «Будто бы других издевательств мало. Дудки, сама ступай в дурдом!» Так он кипел минут пять, а когда запал пошел на убыль, цимбаларь, хорошо изучивший характер своего маленького приятеля, примирительным тоном сказал. «Сегодня же приступишь к изучению симптомов какого-нибудь психического заболевания. Лично я порекомендовал бы тебе парафреновый синдром, иначе называемый «бредом величия». Главное в этом деле подобрать для себя подходящий образ. Хоть человека, хоть животного, хоть неодушевленного предмета. На худой конец сойдет даже абстрактная идея. Знавал я одного февралика, который выдавал себя за библейскую заповедь «Не прелюбодействуй». Впрочем, в конкретный образ вживиться проще. Я бы на твоем месте выбрал что-нибудь грандиозное. Ну, например, Годзиллу или Моби Дика. В обоих случаях можно смело гадить под себя, ссылаясь на то, что рептилии китообразные горшками не пользуются. Ваня, уже уяснивший, что от судьбы никуда не денешься, решил встретить ее очередной выпад с достоинством. «Нет, мания величия мне не подходит», — муро промолвил он. «Врожденная скромность, знаешь ли, не позволяет. Предпочитаю апатический синдром, которым страдал принц Шакьямуни, впоследствии провозглашенный Буддой. И самому так проще, и посторонние цепляться не станут. Буду сидеть целыми днями, уставившись в одну точку, и никто в целом мире не заставит меня даже шевельнуться». Шевельнешься! злорадочно посулила Людочка. Как только в твоем присутствии начнут разливать водку, сразу шевельнешься, да так что потом тебя даже полковник Гремыкин не сможет успокоить. Ничего, как говорится, поживем увидим. В голосе Вани послышались пророческие интонации. Плохо вы меня еще знаете, господа хорошие. Ну вот и чудненько, а это тебе чтение на сон грядущий. Как бы подытоживая разговор, цимбаларь положил перед Вани брошюрку Психопатология которую накануне стибрил со стола доцента Халдеева. «Будем считать, что высокие договаривающиеся стороны пришли к обоюдному соглашению. Стало быть, санаторий сосновой бор» уже у нас в кармане. Петр Фомич обеспечит внедрение, лопатки на прикрытие. Я же со своей стороны обязуюсь добиться от финчасти, чтобы командировка в Друдом оплачивалась по двойному тарифу». «По тройному!» — поправил Ваня. «Не забывайте, чем я рискую. Согласно новейшим научным данным, психические болезни — Кроме всего прочего, передаются также воздушно-капельным и половым путем. «Пока суть до дела, хочу ознакомить вас с некоторыми результатами моих последних архивных разысканий», — сказала Людочка. «Нравится вам это или нет, но сейчас вновь придется вернуться на полвека назад». Как известно, похороны Сталина носили чисто демонстрационный характер, а затем гроб вернули в Кремлевскую больницу, где собралась комиссия по бальзамированию. Со дня смерти прошел изрядный срок, и, несмотря на все усилия врачей, На теле уже стали проступать трупные пятна. С ними предстояло разобраться в первую очередь. Слава богу, соответствующий опыт имелся. Перед тем, как приступить к процедуре бальзамирования, каждый участок кожного покрова был зафиксирован в цвете. Причем для этой цели использовался не фотоаппарат, а кисти и краски. Считалось, что цветоощущение профессиональных художников превосходит любую технику, имевшуюся на тот момент. Изрядно попотев над компьютером, я в конце концов получила доступ к этой уникальной картинной галерее. Только учтите, какие-либо анатомические детали здесь отсутствуют. Упор делается исключительно на оттенках кожи и ее дефектах, появившихся вследствие некроза тканей. Можете полюбоваться сами». Она отодвинулась от ноутбука, и все увидели, что его экран заливает равномерный восковый колер. «Это грудь», — пояснила Людочка. «Ее кожные покровы сохранились лучше всего. А сейчас предлагаю взглянуть на поясницу». Экран мгновенно изменил цвет на зеленовато-желтый. Поэтому малопривлекательному фону были разбросаны бурые пятна разной формы. «Как видите, тело находится не в лучшем состоянии», — продолжала Людочка. «Увы, смерть не красит даже вождей народов. Но меня заинтересовало нечто совсем иное. Попрошу обратить внимание на следующую картинку, изображающую правое бедро покойника, вернее, его естественные цвета». Вновь на экране появилась восковая желтизна мертвого старческого тела, Но на сей ее покрывали красные пятна идеально круглой формы, похожие на следы ожогов. Одни пятна были яркие, почти малиновые, другие совсем тусклые. И все они накладывались друг на друга, образуя хоть и компактный, но довольно прихотливый узор. «Смахивает на медицинские банки», — неуверенно произнес Кондаков. «Кто же ставит банки на бедро? Причем практически в одно и то же место», — возразила Людочка. В своих отчетах комиссия по бальзамированию никак не упоминает данный феномен. Что странно уже само по себе, поскольку перечень дефектов кожи включает не только родимые пятна, но и бородавки. Некоторое время эти круги, отпечатавшиеся на теле Сталина еще при его жизни, оставались для меня загадкой. Но недолго. А теперь пусть каждый из вас положит руку на правое бедро. Да не на мое, болван! Она шлепнула Ваню по затылку. Положили? Тогда скажите, что в этом месте обычно находится у мужчины? «Карман!» — дружно ответили все. Обсуждаемая тема как-то не способствовала скабрёзным шуточкам, благодатный повод для которых давал Людочкин двусмысленный вопрос. «Что носят в кармане?» Последовали самые разнообразные ответы, но первым несложную шараду разгадал Цимбаларь. «Ты полагаешь, что это следы карманных часов?» «Именно!» — подтвердила Людочка. «Размер совпадает до доли миллиметра. Я проверяла. Сталин почти всегда носил при себе карманные часы». На это указывают самые различные источники, в том числе и мемуары Черчилля. Но на фотографии 30-х годов он держит в руках серебряный хронометр марки Ланджин, подаренный ему делегатами 18-го съезда. А на снимке 47-го года это уже часы неизвестной конструкции. Скорее всего, в стальном корпусе. Я консультировалась у специалистов. Экран ноутбука разделился на две части, и в каждой из них появилось изображение карманных часов, увеличенное до размеров блюдечка. Качество снимков оставляло желать лучшего, и только очень опытный часовщик мог найти разницу между двумя этими тусклыми, расплывчатыми дисками, к тому же запечатленными в разных ракурсах. Таким образом, почти со стопроцентной вероятностью можно утверждать, что следы на бедре Сталина оставил битил, помещенный в корпус карманных часов. С плохо скрываемым торжеством закончила Людочка. «Молодец! Слов нет!» — Кондаков с уважением покосился на Людочку. «Теперь мы хотя бы знаем, в каком футляре находился бетил, похищенный со стола Сталина». «Кроме того, выяснилось, что это иудейское чудо способно оставлять следы на человеческом теле», — добавил Ваня. «Действительно, кое-какие зацепки появились», — согласился скупой на похвалы Цимбаларь. «Сейчас надо искать прозекторов, потрошивших труп маршала, и санитаров, обрежавших его, а заодно женщин, при жизни деливших с ним ложе. Людочка почему-то подмигнула Кондакову и, похоже, что одну такую мы уже знаем». «Не-не». Ветеран даже руки вскинул, словно бы отмахиваясь от комара. «Туда я больше не ходок. Посылайте кого-нибудь другого». «Значит, решено», — сказал Цымбаларь. «Все силы бросаем по следу почившего в бозе Востроухова». Ваня проникает в дурдом и попытается завести приятельские отношения с маршальским быстрюком. Лопаткина продолжает заниматься исследованием документов как в архивах, так и в интернете, А мы с Петром Фомичом проверяем версию, по которой Бетил якобы зарыт в могиле на Воскресенском кладбище. Заодно наводим справки обо всех часах, имевшихся в собственности у маршала, начиная с 50-х годов. «Но и на генерале Сапееве крест ставить рано», — добавила Людочка. «Чуй, нам еще придется о нем вспомнить и не раз. Ты, Ваня, что по этому поводу думаешь?» «Я Годзилла!» — за могильным голосом ответил Лилипут. «Я гигантская огнедышащая рептилия!» а рептилии, даже огнедышащие, думать не умеют. Они только жрут, жрут, жрут и размножаются, размножаются, размножаются». Людочка, получившая чувствительный шлепок по мягкому месту, вскрикнула, но на сей раз сдачи давать не стала. Пусть себе входит в роль. Давно известно, что на избранную жертву следует нападать в самое неудобное для нее время. На мусульманина в священный месяц Рамадан на еврея в судный день, на русского воскресным утречком, на медведя в период зимней спечки, на лососей при нерести, на мух в момент спаривания, на девственницу всегда и повсюду. Руководствуясь этим иезуитским принципом, Кондаков и Цимбаларь выбрали для визита на Воскресенское кладбище тот ранний час, когда трудящаяся публика, мучимая последствиями вчерашних излишеств, еще только собирается поправить здоровье а поэтому представляет собой столь же легкую добычу, как такующий глухарь или линяющая гадюка. Пока Цимбаларь держал под неусыпным надзором всю Клобищенскую братью, ожидавшую наряда на работу, Кондаков беседовал в конторе с директором. Когда они вышли наружу, Кондаков был подозрительно весел, а директор наоборот — хмур. Оглядев свое разномастное воинство, даже не подумавшее при этом встать, он тоном, не обещавшим ничего хорошего, Осведомился. Кто бригадирствовал в восьмом году? Да вроде я! С кучи досок неохотно поднялся работяга, шею которого украшала толстинная золотая цепь. Стало быть, шлямин! заранее кривясь, молвил директор. Тогда все ясно. Это ты ставил памятник маршалу Востроухову? Дайте припомнить, вы имеете в виду Стеллу из итальянского габра с бронзовым барельефом? Именно. Ну я! Шлямин кивнул и почему-то снял шапку. «С кем?» «С Никишиным, как всегда». «А где он?» «Да тут, недалече». Шлямин оглянулся куда-то себе за спину. «Опять опаздывает?» «Никак нет! Мы его год назад в бесхозную могилу подхоронили. С разрешения вашего предшественника, господина Аэропетянца. «Действительно, как я мог забыть?» Если директор и смутился, то лишь на самую малость. «Слушай сюда, Шлямин!» Отведешь вот этих, товарищей, к могиле маршала, а там они зададут тебе несколько вопросов. Шлявин по своему обыкновению хотел вступить в полемику, но, встретившись взглядом с Цимбаларем, сразу передумал и сделал рукой приглашающий жест. — Прошу, дескать, следовать за мной. Сотоварищи проводили его гробовым молчанием, и лишь один единственный сиплый голос сочувственно произнес: Допрыгался, шлема" хорошо еще, если без конфискации дадут. «Молчать — Молчать! — заорал директор. — Разойдитесь по рабочим местам, и чтобы сегодня ни-ни! Кого пьяным поймаю, лично закопаю в землю! Шлямин имел вид человека, который по воле независящих от него обстоятельств зарабатывает гораздо больше, чем может пропить. Отсюда была его золотая цепь и часы «Ориент», и дорогие сигареты, которые он курил почти непрерывно, зажигая одну от другой. А в остальном это был типичный русский вахлак, всколокоченный, небритый, гнилозубой, обутый в кирзовые сапоги и подпоясанный солдатским ремнем, из-под которого торчала брезентовая спецовка. На вопросы оперов Шлямин отвечал уклончиво, и все, как хорошее, так и плохое, валил на своего напарника Никишина, ныне пребывающего на том свете. Кладбище по площади не уступало какому-нибудь провинциальному городку, и топать пришлось довольно долго, держась пустырей и стороной обходя заселенные участки. В конце концов, они остановились возле надгробия, выделявшегося среди других аналогичных сооружений как размерами, так и олиповатой роскошью. Трехметровый гранитный обелиск венчала маршальская звезда, а плита, прикрывавшая могилу, превосходила стол для пинг-понга. Внутри вычерной алюминиевой ограды все было засажено заморскими декоративными растениями, посыпано мраморной крошкой и тщательно прибрано. Видать, не забывают родственнички, сказал Кондаков с завистью приглядываясь к этому грандиозному некрополю. Да какое там? Шлямин пренебрежительно сплюнул. Это из соседней части солдатиков присылают. Маршал все же, а не рвань подзаборная. Сооружение впечатляющее похвалил Цимбаларь, «Хоть и не тадж махал, но что-то в том же духе. И все это вы вдвоем соорудили?» «А что тут такого?» — пожал плечами Шлямин. «День работы. Правда, погрузчик помогал. Неплохо, наверное, заработали?» «Уж и не помню. Да и какие деньги в девяносто восьмом году? Слезы кошачьи». «Когда вы памятник ставили?» — осведомился Кондаков. «Сразу после похорон?» «Сразу нельзя. Годик надо подождать, чтобы земля осела». Короче говоря, в течение года могилу мог вскрыть любой, кому это только заблагорассудится. — Эту не мог! — нажимая на первое слово, ответил Шлямин. — Почему? — В день похорон на могилу положили гранитную плиту. Кивнув в сторону надгробия, сказал Шлямин. — Краном подавали. Такое, говорят, распоряжение маршал перед смертью сделал. — Плита, конечно, знатная. — Цимбаларь обошел вокруг могилы. — Тонны на две потянет — «А со стороны к гробу подобраться можно, так сказать, наклонным шурфом?» «Тогда пришлось бы и этих жмуриков потревожить!» Шлемин указал на соседние могилы, расположенные к маршальскому захоронению почти вплотную. «Да и мы бы такую самодеятельность сразу заметили! Как-никак каждый холмик здесь знаем!» «Когда вы выдружали обелиск, оградка уже стояла?» — спросил Цимбаларь. «Да! Ограду почти сразу поставили! Вы ее потом не трогали? Зачем? Нам она не мешала!» Видя, что Шлямин слегка расслабился, Кондаков огорошил его совершенно неожиданным вопросом. «Скажите, а вы не помните случай, когда возле этой могилы нашли зверски избитого человека?» «Чего не помню, того не помню». Шлямин явно тяготился этим разговором. «Здесь каждый божий день что-то находят, то женские трусы, то пустые бутылки, то кучу дерьма. Не кладбище, а проходной двор. Всякий сброд сюда словно магнитом тянет». «Тогда я должен задать вам официальный вопрос». Кондаков грозно сдвинул брови. «На данной могиле имеются какие-либо следы вскрытия. И учтите, за лжесвидетельство вы будете нести ответственность, установленную законом». «Лично я ничего не вижу», — буркнул Шлямин. «Вы за свои слова отвечаете?» «Ясное дело». «Так и запишем. Вернее, запомним. Но предупреждаю, ваше свидетельство будет проверяться и перепроверяться». «Дело ваше!» «Тогда мы вас больше не задерживаем. Как говорится, до новых встреч!» Когда из поля зрения скрылся не только сам Шлямин, но и столб сигаретного дыма, сопровождавшего его повсюду, Цимбаларь сказал «Врет, Шельма!» «Врет!» — согласился Кондаков. «Причем неумело. Глаза прячет. Не знает, куда руки девать. Маршал Востроухов умер в сентябре, а его сосед справа, аж в октябре». На этом участке первоначально планировали создать Аллею Славы, поэтому и хоронили с оглядкой. Каждую кандидатуру с городскими властями утрясали. А в итоге, кроме маршала Востроухова, сюда попал только один бывший член ЦК, парочка криминальных авторитетов, да предыдущий директор кладбища Аэропетянс, уже упоминавшийся сегодня. То есть в течение целого месяца можно было приспокойно подкопаться под плиту. Цымбаларь во время речи Кондакова, бродивший среди могил, вернулся с метровым металлическим штырем, некогда составлявшим часть ограды. Этим импровизированным щупом он истыкал землю вокруг маршальского захоронения, однако ничего подозрительного не обнаружил. Лопатой здесь был затронут только лишь самый верхний слой почвы. Отшвырнув штырь в сторону, цимбаларь спросил. «Какого числа нашли избитого Сапеева?» 6 ноября», — ответил Кондаков. — Как раз перед праздниками. — Морозов еще не было? — Да ты что, дочь, лил, разве не помнишь? — Я все праздники загодя начинаю отмечать. Соответственно, ни хрена не помню. Цимбалари достал перочинный нож и стал выворачивать винты и саморезы, посредством которых алюминиевые конструкции ограды скреплялись между собой. Тщательно осмотрев каждый винт, он ставил его на прежнее место. После завершения этой работы последовало краткое резюме. Три четверти саморезов чистенькие, словно бы только вчера с завода, а те, которыми крепится фасадная часть ограды, сплошь ржавая. Понял, в чем тут дело? — Конечно, — кивнул Кондаков. — Разбирали оградку, причем лишь с одной стороны и в ненастную погоду. Вопрос, с какой целью это делалось. Скорее всего, для установки подъемного оборудования, при помощи которого снимали могильную плиту, Цымбаларь несколькими энергичными жестами изобразил эту операцию. «Полагаешь, что Бетил все же похитили из гроба?» «Пока только предполагаю. Вот если бы прокуратура дала санкцию на эксгумацию...» «Даже и не думай. Такое возможно лишь при возбуждении уголовного дела, если, к примеру, вскроется обстоятельства, указывающие на насильственную смерть Востроухова. Но подобный вариант сомнителен. Запомни раз и навсегда. Надеяться на содействие прокуратуры нам не приходится». Мы хоть и сражаемся за торжество закона, но вынуждены действовать, так сказать, вне его поля. Тогда все надежды только на маршальского быстрюка. Цимбаларь скривился, словно раскусив хинную таблетку. — А с психа какой спрос? Он сегодня ляпнет одно, а завтра другое. — Не вешай нос! — Кондаков похлопал коллегу по плечу. Ведь если могилу действительно вскрывали, тут поработала целая бригада. Крановщик, стропольщик, землекопы — Куда они от нас денутся? И не таких ловчил на чистую воду выводили. В Клобейщинской конторе допроса ожидал сторож, некогда обнаруживший тело Сапиева. Ради встречи с оперативниками ему даже пришлось пожертвовать своим законным выходным. Впрочем, он не проявлял и те небеспокойства, столь естественного в данной ситуации. С первого взгляда было ясно, что это не какой-нибудь шаромейга падки до легкой работы, а истинный фанатик своего дела всегда готовый бдить мотать на ус и стучать куда следует все указывало на то что до пенсии он служил в каком-то силовом ведомстве где умеют промывать мозги сотрудникам короче это был не свидетель а прямо таки подарок деликатно выставив директора за дверь кондаков за руку поздоровался со сторожем и раскрыл свой видавший виды блокнот цимбаларь скромно примостился в сторонке кузьма аверьянович подкидышев представился сторож, несмотря на свой преклонный возраст, крепкий и кряжестый, словно дубовый пень. «Старшина внутренних войск. Фактически бывший, но таковым себя не считаю, поскольку в нашей системе бывших не бывает». «Это вы верно подметили», — кивнул Кондаков. «Волкодав и без зубов остается волкодавом. Кузьма Верьянович, в ночь 6 на 7 ноября 1998 года на территории вверенного вашей охране кладбища было обнаружено тело человека, находившегося в бессознательном состоянии. Помните этот случай? — Как свою собственную свадьбу? Только нашел я этого бедолагу не ночью, а утречком, когда возвращался после дежурства домой. — Важное уточнение. — Кондаков что-то черкнул в блокноте. — Коротенько расскажите, как все это происходило. — Да рассказывать особо нечего. Подкидышев расстегнул ворот рубашки и устроился в директорском кресле поудобнее. — Заступил я на службу, как положено, в 20.00. Погода выдалась скверная. Дождь пополам со снегом. А к ночи еще и ветер поднялся. Условия, сами понимаете, хуже некуда. Территория у нас громадная, за всю ночь не обойдешь, Освещения никакого, как в каменном веке. Я об этом директору так прямо и сказал, когда он ко мне заглянул. — Подождите, — прервал его Кондаков. — Какому директору? Этому? Он кивнул на шляпу, украшавшую вешалку. — Нет, старому, аэропетянцу, которого потом в собственном подъезде застрелили. — Теперь понял. Следовательно, во время дежурства к вам в сторожку зашел бывший директор кладбища аэропетянц, — уточнил Кондаков. — Я так и сказал. В голосе сторожа проскользнуло некоторое недоумение. — Во сколько это было? — Где-то в районе 22 часов. Я как раз чай начал греть. «Директор частенько навещал вас в столь позднее время?» «Я бы не сказал, но тот случай особый. Праздники на носу, как бы чего ни случилось. Беспокоился человек». «Долго пробыл у вас аэропетянц?» «А при чем здесь он?» Сторож заерзал в кресле. «Я про того бедолагу хочу рассказать». «Успеете про бедолагу?» — отрезал Кондаков. «Лучше ответьте на мой вопрос». «Врать не буду», — сторож потупился. Часов до пяти он у меня просидел, а то и дольше. — Чем вы занимались? — В нарды играли. Он до них был большой охотник. — Только играли? — Кондаков по-приятельски подмигнул сторожу. — И ничего больше? — Выпили, конечно, не без этого. — Тяжко вздохнул сторож. — Кто принес спиртное? — Аэропитянц. Говорил, из родного дома коньяк прислали, предложил отведать. Я коньяк не больно уважаю, но начальнику разве откажешь? Вы помните, как он ушел? Вот этот момент у меня из памяти как раз и выпал. Утром просыпаюсь, меня сменщик за плечо трясет, Вижу, что на автобус опаздываю. Поэтому и попёр через территорию, чтобы угол срезать. По пути на этого ханурика и наткнулся. Было уже светло? Почти. Я пульс пощупал, вроде живой. Лицо в кровь разбито, глаз не видно. «Документов при нем никаких. Но на бомжа не похож. Одет прилично. Я сразу назад и давай звонить во все инстанции, в скорую помощь, в милицию». «Так милиция все же была у вас?» «Никак нет. на отрез отказались. Говорят, только у нас и забот, что пьяниц поднимать. А скорая приехала, минут это к через сорок». «Вы хоть имеете представление, что это был за человек?» «Да как-то не интересовался». Могилу маршала Востроухова знаете? Кто же ее не знает? Она одна здесь такая. Неизвестный человек лежал далеко от нее. Не очень, шагах в ста. Ничего такого, что заслуживало бы внимания следствия, вы на месте происшествия не заметили? Честно скажу, не приглядывался. Вы подходили к могиле маршала. А зачем? Я место происшествия охранял, согласно уставу. С этим все более-менее ясно. Вернемся чуть назад. — Так я понимаю, территорию кладбища вы той ночью не осматривали. — Каюсь, виноват. Хотел было сходить, пока трезвый был, да? Директор отговорил. Дескать, нечего там в такую погоду делать. Еще кости переломаешь. — Сколько ворот на кладбище? — Действующие одни. Вы как раз через них сюда и попали. Есть еще и запасные с другой стороны. Но те с весны заколочены. — Разве при желании их долго открыть? — Недолго. Но в ту пору все вокруг перерыто было, на танки не проедешь. У кого находились ключи от ворот? У меня. Аэропетянцы их брал? Нет. Какая-нибудь машина на территорию кладбища заезжала? Только скорая помощь утром. А если подумать хорошенько, автокран заезжал? Зачем ему заезжать? Автокран у нас целую неделю стоял. Откуда он взялся? Поднимал что-то и вроде бы сломался... «Вот его и оставили. А сразу после праздников забрали...» «Номер автокрана вы, конечно, не помните». Еще бы! Столько времени прошло. Но это можно выяснить. На проходной ведется журнал учета въезда и выезда транспорта. В конце каждого года его сдают сюда, в архив». Кондаков переглянулся с Сымбаларем, и тот небрежной походочкой вышел из кабинета. Допрос, между тем, продолжался. Свет на территории кладбища появлялся?» — На территории нет. Сторож запнулся всего на мгновение, но это не ускользнуло от внимания Кондакова. — А где появлялся? Он пристально уставился на сторожа. — На хоздворе, в вагончике. — Вас это не насторожило? — Никак нет. Бывает, что по ночам ребята спешную халтуру делают или просто пьют в своей компании. Мы за двор не отвечали. Там раньше свой сторож был, но потом сократили. Вернулся Цимбаларь, неся в руках затрепанный канцелярский журнал. За ним семенил растерянный директор. Взгляни-ка сюда! Цимбаларь развернул журнал в том месте, где торчала закладка. Пять листов улыбнулось, и как раз те, которые нам нужны. Причем вырвали так, что экспертизе делать нечего. Текст уже не восстановишь. С умом работали. Кто имел доступ к архиву? Кондаков окинул директора суровым взглядом. Все сотрудники Конторы. Ответил тот, вытирая с лица обильную испарину. Мы там гардероб временно оборудовали из-за недостатка площади. В том числе и вы, уточнил Кондаков. Ну да, только я туда не захожу. Спросите, у кого угодно, когда погиб ваш предшественник. Аэропетянс? нынешней зимой или осенью. Нет, все же зимой. Когда с ним прощались, в клубе новогодняя елка стояла. Убийцу нашли. Еще нет, но в прокуратуре сказали, что преступление, скорее всего, не связано с его профессиональной деятельностью». «Ну-ну», — саркастически усмехнувшись, Кондаков вернул журнал директору. «За сохранностью документов нужно следить в оба. А вам, Кузьма Аверьянович, советую впредь на посту не бражничать. Даже за компанию с начальником. Добром это не кончится. Попомните моё слово». Заглянув для порядка в пустую сторожку, где под колченогим столом дремала веслоухая дворняга, Цимбаларь сказал. «Похоже, что все это дельце обтяпал господин Айропетянц, царство ему небесное. Автокран загодя пригнал, сторожа на себя отвлек, а потом еще и компрометирующие документы уничтожил. Надо бы его по спецучету проверить». «Он, наверное, и не такие операции проворачивал», — заметил Кондаков. Недаром ведь на Новый год семью граммами свинца дарили. — Надо бы с гражданином шлямином еще разок побеседовать, задумчиво произнес самбаларь, в свете, так сказать, открывшихся обстоятельств. Давай, пока мы еще здесь, согласился Кондаков, и у меня к этому могильных дел мастеру вопросы появились. Шлямина они обнаружили практически в чистом поле, где тот лопатой подравнивал могильные ямы, загодя отрыты экскаватором. Занятый любимым делом, он проглядел приближающихся оперативников. От абсолютно невинных слов «бог в помощь» Шлямин резко вздрогнул и перехватил лопату на манер бердыша. — К чему такие жесты? — усмехнулся Цымбоварь. «Опасаешься — Опасаешься кого-то? Шлямин молчал, хмуро глядя на незваных гостей, но лопату все же опустил. — Землица-то здесь дрянная! — тоном знатока изрек Кондаков. — Сплошная глина! Первым же дождем покойника зальет. А каково маршалу Востроухову, в его могиле? Может, там по суше будет?» Шлямин продолжал молчать, однако его глаза были полны тоской и ненавистью. Цимбаларь никому конкретно не обращаясь, произнес. «Странное дело. когда я вижу в могиле человека, пусть даже живого. Мне так и хочется закопать его». Пинком ноги он своротил вниз целую глыбу тяжелой глинистой земли. «А я, наоборот». «Всегда хочу помочь ему выбраться наверх», — возразил Кондаков. «Так что не надо, гражданин хороший, смотреть на нас зверьем. Шлямин, которому и адресовалась последняя фраза, глухо сказал. «Шли бы вы себе! Не мешали работать!» Цимбаларь до этого в основном ухмылявшийся, немедленно напустился на него. «Тебе, Баклан, задали вполне конкретный вопрос. Есть ли сырость в гробу маршала Востроухова? Вот и отвечай». Ты ведь туда заглядывал однажды. Если будешь отпираться, могу и точную дату назвать. Ночь с 6 на 7 ноября 98 года». Поскольку Шлямин на эти слова никак не отреагировал, к обвинениям присоединился и Кондаков. «Не надо отпираться. Нам доподлинно известно, что вскрытие могилы организовал бывший директор кладбища Аэропетянс. Он заранее пригнал автокран, а сам, пока вы занимались черной работой, отвлекал сторожа» разве не так может и так огрызнулся шлямин только в чем здесь моя вина я простой работяга мне директор приказал во вторую смену выйти вот я и вышел считай за дарма всю ночь хребтин угнули получили по бутылке водки и по сотни баксов вас пока никто не обвиняет расскажите все как было и дело с концом ничего я не буду рассказывать хоть котлеты из меня делайте отрезал шлямин напарник мой никишин Сболтнул по пьянке лишнее, так его на следующий день машина сбила. При всем честном народе. Сначала сбила, а потом задним ходом вернулась и к голову переехала, чтобы наверняка... Нет, я его ошибки повторять не собираюсь. Никто моих детей кормить не будет. — В ту ночь, значит, вас всего двое было. Как бы между делом уточнил Кондаков. — С директором трое! — воскликнул Шлямин. — Теперь я один остался. — А те другие, на которых вы работали, сколько их было? — У них самих и спрашивайте, если встретиться угораздит. Они свой интерес имели. Я же человек подневольный. — Несанкционированное вскрытие могилы — это еще цветочки, — продолжал Кондаков. — Хотя соответствующая статья в кодексе имеется. Но попутно ваша компания до полусмерти избила человека, который приходился маршалу побочным сыном, за что тоже отвечать придется. — Клянусь детьми, я его даже пальцем не тронул. Задетый за живое шлямин одним ударом загнал лопату в землю. Это все те, другие! Ты, дурака-то, не валяй! С холодной улыбочкой молвил цимбаларь. Нам твои клятвы до одного места. При желании можно легко доказать, что травмы, полученные сынком маршала, нанесены именно твоей лопатой. Так и наш конку загреметь недолго. Уж тогда твои детки точно сиротами останутся. Годиков это к на 5-6. Бог вас накажет! Я, от отродясь, не занимался! Тот фраер сам прокололся. От волнения Шлямин перешел на блатной жаргончик. Сначала все баланду разводил, центряк обещал. А когда гроб открыли, там одна фигня оказалась. Пепел какой-то. Вот они ему за порожняк и вломили по первое число. — пепел? — не сдержался цимбаларь. — Да не видел я ничего толком. Мы в тот момент плиту на место ставили. А все освещение — две синие лампочки. Для светомаскировки, значит. Только слышал, как они били и матерились, а он стонал. Потом еще и грозить стали, чтобы он язык за зубами держал. «А иначе говорили, пошлем тебя к северным оленям», — со значением добавил Цимбаларь. Лицо Шлямина передернулось от ужаса. «Так это вы и есть? А теперь, значит, за мной пришли? Нет, сволочи, просто так не дамся!» Он снова выставил лопату перевес. «Оставь его в покое!» — Кондаков потянул Цимбаларя за рукав. «Видишь, у мужика истерика. Пошли!» Мы и так узнали почти все, что хотели.